Ты мой ангел во плоти. Моё солнце, моя радость, Как прекрасна жизнь с тобой, Даже если небо хмуро, Моё солнышко со мной. Обогреешь и прогонишь прочь с души любую тень, И я сразу понимаю, Наступил мой лучший день. И лечу, расправив крылья, Избываются мечты, Потому что есть на свете добрый ангел — это ты. Ты в беде, мой ум, остудишь, когда стужа распалишь. Если вдруг я накосячу, ты меня поймешь, простишь. Даришь радость, вдохновение и надежду, и любовь. И я верю, все возможно, что волнует нашу кровь. Будь со мной всегда и всюду, чтоб я мог свой крест нести, и тогда я счастлив буду. Ты мой ангел во плоти.